День 14. Глава 1. Совершенно секретно. Коммерческая тайна. Красный уровень доступа. Операция «Старик». Цель – бывший руководитель проекта «Элизиум» Лукаш Сикора. Исполнитель – боевая группа «Танатос». Комментарий аналитика группы. Сикора пытается сбежать на гражданском космическом корабле в империю Карин. Нужно перехватить судно до того, как оно войдет в кротовую нору. Собственной охраны нет. Натан Эллисон. Руководитель проекта «Элизиум». Резолюция. Убить предателя. Объект 101. Война с корпорацией уже изменила человечество. Виктор пробирался среди других пассажиров, стремящихся сбежать из некогда уютного дома туда, где не так плохо, как в остальных местах. Религиозные фанатики становились влиятельнее, но светские правительства тоже запрещали все, что связано с Ренасцентур. Даже самые ярые скептики признали, что все изобретения корпорации необходимы в первую очередь для тайной слежки за людьми, а также, что все устройства объединялись между собой в мощные вычислительные сети, чтобы обрабатывать результаты самой слежки. Теперь все понимали, что у болябина есть данные вообще на каждого человека. Теперь корпорацию боялись, это не говоря о системе «Темный лес», про которую мало кто знал, что это такое, но о которой ходили жуткие слухи. Чтобы победить такого всезнающего и всемогущего врага, люди отказывались от прогресса, ведь корпорация и обеспечивала тот самый прогресс с тех пор, когда первые корабли с колонистами покинули Старую Землю почти тысячу лет назад. Но отказ от благ не давался легко. Люди держали в руках газеты, еще не осознавая, что это теперь один из немногих доступных им источников информации. Вместо нейроинтерфейсов и возможности связываться с любым человеком в радиусе десятков тысяч световых лет, письма и телефонные переговоры, Мужчина с отчаявшимся лицом никак не мог развернуть газету и путался в мягкой шуршащей бумаге. Иногда он нажимал в черно-белую картинку на листе, будто надеялся запустить видео. На входе в космопорт пожилая женщина кричала на дисковый телефон в будке, потому что не могла освоить, что сначала надо снять трубку, а потом набрать номер, крутя диск. Читающий книгу мужчина иногда забывался и тыкал пальцем в нижний угол страницы, потом тихо ругался и переворачивал вручную. Некоторые смотрели телевизор в общем зале, негодуя, что ящик никак не учитывает их вкусы, а показывает общую программу для всех. А некоторые с тоской смотрели на заживающие точки на коже, где когда-то были установлены разные приборы. И это они еще не знают, что их ждет, когда заболят зубы. Человечество отказалось от всего, кроме двух вещей. Сверхсветовая межпланетная связь и космические перевозки. Пузатые корабли, такие как в этом космопорте, хоть и были построены в Альянсе, но внутри установлены разработанные в корпорации гибридные двигатели Королева и Хокинга, Первый для перемещения со скоростью света, второй для входа в кротовые норы. Без этого Альянс Ориона не смог бы существовать дальше. Беда, без труда пробрался на борт корабля, ведь у охранников больше не было контрмаскирующих устройств, способных определить даже кинетика. Таким слабым человечество не было никогда, но многие боялись, что именно этого и хотел Балябин. Корпорация пока еще жива, а проект «Элизиум» до сих пор выполняет операции. Пусть и после бойни с верховным судьей Габитраудом из всего проекта осталось только несколько оперативников и аналитиков. Сегодня очень важная цель. Лукаш Сикора по прозвищу Сова, который предал корпорацию и надеялся, что сможет остаться после этого живым. «Ваши билеты?» – спрашивал Беда, идя вдоль кают. Люди сначала смотрели на него, ожидая, когда проводник просканирует их глазами, но вспоминали, что теперь билет – это лишь маленький кусочек бумаги, который надо показать. Виктор надрывал корешки и шел дальше, а люди убирали билеты назад, все еще не осознавая, как изменилась их жизнь. Они не хотели этого, поэтому отправлялись в Карин. Там, по слухам, не так яро отказываются от технологий и не дают сектантам сжигать людей заживо. «Ваш билет?» – спросил Виктор и закрыл за собой дверь каюты. «Одну минутку». Сова полез в карман, но поднял глаза и ухмыльнулся. «Я не знал, что это будет так быстро». «Что тебе снится, Лукаш Сикора?» Беда поднял и игломет. «Подожди, Виктор, хоть немного. Взлет еще не скоро, успеешь меня убить». Если поговоришь со мной пять минут, я скажу, где твоя семья. Ты тянешь время. Но Виктор не выстрелил. Сова сидел спокойно, уставившись на беду своими большими круглыми глазами. Балябин проиграл Виктор. Он не сможет сопротивляться долго. Его хребет сломан. Скоро он уйдет в небытие. У него еще осталась система темный лес, которую так все боятся. И он достаточно безумен, чтобы ей воспользоваться уже нет секор хмыкнул я похитил коды от нее и везу императору карина с корпорацией покончено как и с тобой но уж нет взамен на темный лес я получаю достаточно преимуществ а империя скоро станет влиятельной силой в альянсе я получаю богатство убежище и такое прикрытие что квестура никогда меня не найдет мне это что я дорого ценю свою жизнь виктор Сова сел поудобнее, насколько мог это позволить на узкой койке. «И предлагаю тебе хорошую цену. Слишком много болтовни. Постой. Твоя семья на карине, они в безопасности. Но если я умру, то не могу гарантировать, что все так и останется. Знаешь, я понял кое-что о тебе. Я говорил с нашим психологом. Твой блок треснул, когда ты убил парня, похожего на сына. И от этого твои сомнения усилились». «Потому что семья для тебя важна, Виктор, важнее всего, что только существует во Вселенной». «Ты моя цель», — сказал Беда, — «и они будут моими целями, если ты выживешь. И ты сможешь их убить без всяких сомнений. Я их уже забыл, как он и приказывал. Я знаю кое-что еще. Ты запретил психологу обновить блок и прочие ментальные установки, даже угрожал ему. Я узнал это сразу, но промолчал». «Ведь так и думал, что Балябин отправит именно тебя». «Задумал предать нас давным-давно». «Верно, без темного леса Балябин обречен. Но ты, разве ты не хочешь жить со своей семьей?» Тогда Балябин приказал их забыть и оставить, что Виктор и сделал. Но сейчас он вспомнил Веру и Ника так ясно, будто покинул их только утром. «Сильнее всего...» В памяти осталась последняя сцена с Верой, когда она узнала, чем занимается ее муж на самом деле. «Они не примут меня». «Может быть», — согласился Сова. «Но даже если и так, разве ты не хочешь быть рядом с ними, на одной планете, в одном городе, чтобы защитить их, если что-то случится? Потому что они для тебя важнее всего беда. Они дают тебе силы, ради них ты жил». Ты не смог бы выстрелить в жену или сына, даже если бы это тебе приказал Балябин. Твой блок бы разлетелся на куски. Ради них ты идешь на все. Ради них ты пришел в корпорацию, зная, что все твои прошлые преступления будут лишь детскими играми по сравнению с тем, что ты будешь совершать. Ради них ты не стал переделывать свой ментальный блок, потому что когда у тебя сомнения, ты чувствуешь себя живым, не машиной. «Ты уничтожишь всех, кто будет угрожать твоей семье». Сова медленно улыбнулся. «Ты хочешь отомстить Балябину за те слова, я знаю. Отомсти ему. Я твоя цель, но я также тот, кто может купить для них безоблачную жизнь в месте, где нет войны. То, что ты не смог им дать. А теперь решай. Или выполни цель, что написано в приказе. Или выполни свою настоящую цель то, ради чего ты живешь. Я предлагаю тебе новую жизнь для тебя и твоей семьи, где тебе не нужно убивать. Твоя мечта, разве нет? Новые личности, полная секретность, что никто не сможет подкопаться для вас троих». Виктор долго молчал, сидя напротив, но не сводил с совы гламета. Сикура не шевелился, понимая, что подвис между жизнью и смертью. «Он цель», как написано в приказе. Цель всегда должна умереть, ведь именно так гласит ментальная установка. Оперативник проекта Элизиум должен уничтожать свои цели, кем бы они ни были. Цель Лукаш секора Всего один выстрел, и цель умрет, а беда получит новую. Такова жизнь убийца, которому приказано забыть свою семью. Вот только он ее помнит. Они где-то в Карине, об этом знает только сова, его цель. Но если он умрет, то Вера и Ник будут в опасности. Где же они оба? Это странное ощущение, будто беда вспомнил что-то очень важное, то, что забыл давным-давно. Ощущение было настолько сильным, что подавило собой все остальное. Они должны жить любой ценой. Цель Лукаш Сикора. Но это больше не важно. Это никогда не было важным. «Для пятерых», — сказал Виктор. «Я хочу, чтобы со мной отправились еще двое». «Кто?» «Мой аналитик и кинетик». «Блохая медведь», — сова хмыкнул. «Только эти двое выжили из твоей команды. Они для тебя не менее важны, чем семья. Пусть будет так. Но если ты обманешь...» «Если я обману», — сказал Сикора серьезным голосом, «то вновь стану твоей целью». «А откуда я знаю, что ты меня не убьешь там?» Виктор усмехнулся. «Убью при первой же возможности», — Сова нахмурился. «Но я не верю, что она будет. Не такой ты человек, чтобы дать мне шанс». Грядущий план не тревожил Виктора. Это настолько безумно, что может сработать. В конце концов, Балябин сам все придумал. Пусть сам потом разбирается, если беду убьют прямо на пороге. Город боялся, хоть и не показывал вида. Боевой техники тут больше, чем гражданских машин, а мирные жители выходили на улицу только по делам. В близлежащих магазинах смели всю еду, и люди давно бы выстроились в очереди за необходимым, но любые сборища запрещены под угрозой открытия огня». Виктор шел спокойно в облике Дигерина. Улучшенный маскировочный костюм Персей модели 6, который принесли ему сектанты, был намного более продвинутый, чем тот, что остался в квестуре. Костюм тоже позволял менять внешний вид одежды, а вот капюшон скрывал лицо, показывая вместо него то, что нужно Виктору. Скорее всего, виктор со специальным оборудованием смог бы вычислить подмену, но сотрудников квестура осталось всего несколько человек на всю планету. Маскировка пригодилась, особенно когда повсюду висят портреты беды, иногда даже поверх изображений Балябина. Главное отделение императорского банка никогда не принимало посетителей. Именно тут находилось руководство и серверы баз данных, примитивные, но на текущий момент самые лучшие. Сюда приходил блоха в те редкие дни, когда надо было появиться на работе. Банк пытался расширить влияние, и Болябин не сомневался, что они клюнут на предложение. Виктор вошел через главный вход, и никто не обратил на него внимания. Внутри полно охраны, наверняка больше, чем в остальные дни. Сотрудники занимались своими делами, изредка поглядывая на вооруженных парней, которые здесь повсюду. В отличие от императорских гвардейцев, сотрудники службы безопасности банка состояли в основном из обычных людей, не усиленных генетическими модификациями, и у них не было продвинутых систем прицеливания и дополненной реальности, как у дигеринов и бастанжи. Но зато сюда набирали людей с настоящим боевым опытом. Многие воевали в бесконечных войнах между странами Альянса с турсулунцами и корпорацией. Многие состояли в бесчисленных частных армиях, а еще у них лучшее оружие, что доступно на сегодняшний день. Это худшее место, чтобы вошедший убийца показал, кто он такой на самом деле. Недалеко от входа парочка сотрудников. Парень с девушкой пили кофе и о чем-то болтали. Виктор встал в центр зала и снял капюшон. Костюм деактивировался. «Только представь себе», — продолжал парень свой рассказ. «Он так обозлился, что взял клавиатуру, встал над спиной у менеджера, размахнулся и...» Парень увидел Виктора и обомлел. Кофе из наклоненной кружки полился на пол. Девушка уронила папку с документами, которую держала в руках. Листки упали прямо в кофейную лужицу. Пожилая женщина, сидевшая за столом в отдалении, поднялась, показала на беду пальцем, открыла рот, чтобы кричать, но в этот момент заревела тревожная сирена. «Это он!» – охрана банка вставала на позиции. Всего через несколько секунд сотрудники скрылись, зато отовсюду набежали охранники. На Виктора смотрели десятки пистолетов, тепловых орудий, ручных пушек, автоматических турелей и даже два огнемета. Пришлось прикрыть живой глаз, чтобы не выжгли лазерными лучами прицелов. Охранников становилось все больше, они пребывали со всех сторон. Уже, наверное, сотня вооруженных людей собралась вокруг. Надо вести себя крайне осторожно, чтобы кто-нибудь слишком нервный не нажал на спусковой крючок. Впрочем, излишне нервных в банк не берут. «Руки за голову! Встать на колени! Лечь! Бросай оружие!» раздавалось со всех сторон, но никто не стрелял. «Пусть кто-нибудь главный скажет мне, что делать», — попросил Беда. Вперед вышел мужчина со шрамом на лице и турсулунским прицельным приспособлением, закрепленным над глазом. «Зачем бы ты сюда пришел?» — спросил он. «Без шуток, Воронов. Или тебя разнесут в клочья? И ты всерьез думаешь, что я вот так приду сюда и встану перед тобой, надеясь, что меня никто не пристрелит?» Виктор усмехнулся, хотя так все и было. «Весь план Балябина строился на том, что никто из охраны стрелять не будет. Но я бы на твоем месте был осторожнее. Если тот тип за твоей спиной выстрелит из ракетницы, нам всем конец». Главный охранник чуть повернулся, и идиот с противотанковой ракетницей убрался подальше. Из отверстия в стене выбрался маленький дрон, который облетел Виктора вокруг, разыскивая взрывчатку или биологическое оружие. «Что тебе нужно, Воронов?» – спросил главный охранник. «У тебя не так много времени, пока мы не вызвали квестору, Или не прикончили?» «Хочу поговорить с Ренце Кампана, вашим самым главным банкиром». «И о чем?» «О том, что могу спасти его». «И от чего?» – продолжал спрашивать охранник. «От того, что я с ним сделаю, если вы не дадите мне с ним поговорить», – сказал Беда. «Передай ему, что я хочу обсудить систему «Темный лес» хотя он знает ее под названием «Гнев Императора». Судя по тому, что охранник тронул пальцем ухо и удивился, услышав приказ, внимание банкира было приковано к главному залу. «Провожаем его наверх», — сказал мужик со шрамом. «Но без шуток, Воронов, ты даже пальцем не посмеешь шевельнуть без разрешения». Ранцы Кампана, младший бастард предыдущего императора, сидел в своем кабинете, спрятавшись за толстым турсулунским бронестеклом. Вокруг банкира стояли два десятка охранников моторизированной металлокерамической брони, еще столько же рядом с Виктором, как и предполагал Балябин. А еще он предполагал, что хоть у Ренца Кампана нет никаких прав на трон, банкира это совсем не устраивает, и он будет не против это исправить. «Говори, что хотел», — сказал Ренса Кампана. «У тебя две минуты перед тем, как я вызову сюда квестуру». «Полагаю, вы знаете, что случилось с квестурой после того, как я туда попал». Беда усмехнулся. «Но я требую конфиденциальный разговор. Это внутреннее дело империи и ваш самый большой секрет». «Говори», — приказал банкир. «Я пришел поговорить о системе «гнев императора» или, как ее называли раньше, «темный лес». «Ты уверен, что хочешь обсуждать это среди посторонних?» Виктор обвел взглядом охранников. «Балябин утверждал, что ты не знаешь, что это такое. И теперь я вижу, что это так. Иначе наш разговор проходил бы в более приватной обстановке». Ренца щелкнул пальцами. Часть стены отъехала в сторону, и из большого прохода вышли два турсулонских наемника. Оба еще молодые, им едва стукнуло хотя бы сотня лет. Но они очень большие. Обе рептилии в толстой броне. У одного в руке скорострельная авиационная пушка, которую он носил без помощи экзоскелета. У второго тяжеленный пистолет, которыми вооружались штурмовики кланов. Оба наемника уставились на Виктора через прицельные приспособления на глазах. «Без шуток, человек!» – сказал один механическим голосом синтезатора речи. «Или ты покойник. Я Фердинанд Накамура». «А это мой брат Франческо Деловека Касагранде». Второй в знак приветствия взмахнул орудием, причем так легко, будто это не крупнокалиберная 12-ствольная пушка, из которой можно разнести в хлам боевой корвет за несколько секунд, а надувная игрушка. «Приятно познакомиться», — сказал Виктор. «Если турсулунец проявляет вежливость, нужно обязательно проявить вежливость в ответ, иначе рептилия оторвет руку или ногу, А то и все одновременно. Но у больших черепах людские имена, значит, турсулунцы точно не будут выяснять, сколько костей можно сломать человеку перед тем, как он умрет. Если попытаешься напасть, я забью эту хрень тебе в жопу! Турсулунец Фердинанд показал на пулемет брата. А теперь вон отсюда, теплокровные. Охранники, не опуская нацеленного на Виктора оружия, медленно по одному покидали помещение, пока в зале не остались только сам-беда, банкир и две здоровенные черепахи. «Может, зря мы всех отпустили?» – спросил Турсулунец по имени Франческо. «Этот же человек убил Габетрауда. Со мной ему не слабить, ответил Фердинанд. Оба турсулунцы наверняка одаренные, но говорят, используя синтезаторы речи. Еще один жест вежливости со стороны рептилий, чтобы люди их понимали. «Продолжай!» приказал Ренце Кампана, смотря на беду. «Можно при них». Виктор посмотрел на двух наемников. Каждый из них стоит, как целый батальон элитной пехоты. Но турсулунцы, во-первых, потрясающе эффективны в боях, а во-вторых, всегда хранят верность нанимателю и стерегут любые его тайны, даже если они могут навредить их клану. Слово для них дороже. «Говори», – потребовал Ренца. Что это такое и почему ты пришел ко мне с этим, а не попытался убить, как моего несчастного сводного брата Ливия, земля ему пухом, этому ублюдку? Десять лет назад корпорацию предал один человек. Беда начал пересказывать досье, которое прямо сейчас выводилось на сетчатку глаза имплантата. Один из тех, кто в курсе всех дел болябина. Он украл коды запуска для системы «Темный лес», и после этого корпорация проиграла. «Я знаю это. Если ты так и будешь говорить известные мне факты, коды разделены на части, ведь это оружие настолько могущественно, что старый император сам его боялся. Молодой Луциан это опасение разделяет, поэтому ключи все еще разделены. Если император решит использовать оружие, ему будет нужно подтверждение от остальных». Часть ключа у самого императора. Часть у тебя, главного банкира империи. Часть у магистра мира, барлаша Акара. и Еще часть у хорошо известного тебе генерала Кирима Басарана, командира императорской гвардии. «Ты пришел подготовленным», — Ренца хмыкнул. «Это государственная тайна высшего уровня доступа. Но ты знаешь не все». «Я упомянул не все. Часть ключа была у Ливия Костелана». «Вашего с Луцианом сводного брата, которого я прикончил, к слову». «И куда делись его ключи?» – спросил Ренца. «Никуда. Теперь системе нужно на одно подтверждение меньше. Умный ИИ, -И, знаешь ли. Если останется всего один человек, то он получит систему в свое распоряжение». Тут Виктор сделал паузу, как и рекомендовал Балябин в отчете. «Пусть зерно сомнений прорастет», – писал этот психопат а потом можно будет собирать богатый урожай предательства. А теперь скажи, что такое система гнев императора? По лицу банкира сложно что-то читать. Говори прямо, или мы прощаемся с тобой навсегда. Это космические корабли, хотя кораблями это назвать сложно. Это гигантские летающие ускорители, способные выпулить микроскопический груз в любую сторону галактики со скоростью света. Болябин вычитал что-то подобное в одной очень старой книжке. И для чего это сделано? А вот сейчас Ренца заинтересовался. Действительно, это настолько охраняемая тайна, что только Император знает в точности все детали. Каждый корабль управляется искусственным интеллектом и дрейфует в межзвездном пространстве. Когда он получает шифрованный сигнал с координатами нужной звезды, то заряжает в ускоритель капсулу с неким веществом и открывает червоточину к нужной звезде. Капсула со скоростью света залетает в дыру, выходит совсем рядом со звездой, попадает в цель. Звездное вещество в контакте с антивеществом начинает, как бы подобрать удачный пример. Знаешь, что будет, если поднести к канистре бензина спичку? Так вот, тут то же самое. Только это не канистра, а целая планета бензина. А ты подносишь не спичку, а термоядерную бомбу. Звезда взрывается, а вся система, ну, тут уже несложно представить, что произойдет. А ускоритель тем временем перезарядится и произведет еще один залп в другую звезду, а потом еще и еще. И сколько всего таких кораблей? спросил Ренца. 237, сказал беда и услышал в ответ удивленный хрип. Балябин строил их очень долго. Эти 237 кораблей могут за несколько часов уничтожить все обитаемые человеческие звездные системы в рукаве Ориона и те, что принадлежат Турсулунским кланам». Ренца молчал. Он действительно был потрясен. «Неудивительно, что даже императоры боятся этого оружия», продолжил Виктор. «И сейчас Балябин хочет вернуть похищенное. Для этого мне дан приказ убить тебя...» магистра мира, командира гвардии и самого императора. А после этого ключ сбросится, и Балябин вернет себе доступ к системе, но... Виктор ненадолго замолчал. «Что оно?» – тут же спросил Ренца. «Балябин прикажет стрелять. Он сумасшедший, ты это знаешь». «Да». «Есть еще одно «но».» «Именно», – сказал Беда. «Тот, кто заполучит себе гнев императора, станет самым могущественным человеком галактики» настолько могущественным, что может даже не бояться не только Балябина, но и кого угодно. Так что я предлагаю сделку. Какую? Ты помогаешь мне ликвидировать магистра мира и Кирима Басарана, а я не буду убивать тебя, а просто убью императора. И уже скоро ты, как единственный родственник, пусть и бастард, сам станешь править империей. А кроме этого, У тебя будет могущественное оружие, и тогда даже Балябин не сможет с тобой тягаться». На мгновение беде показалось, что сейчас Ренцев фыркнет и прикажет турсулунцам открыть огонь. Но банкир молчал. «И зачем это тебе? Я хочу гарантии безопасности для себя, а также теплое денежное место, например, то, которое до недавних пор занимал генерал Керим Бессаран». Это лучше, чем жить на астероиде, в который превратятся все обитаемые планеты, когда оружие получит балябин. Я просто люблю деньги. Беда позволил себе посмеяться. Разве существует банкир, для которого деньги – недостаточная мотивация? Твой особняк хорошо изолированный и укрепленный. Будет удобно провернуть дело там. Пригласи к себе магистра мира завтра. Скажем, чтобы обсудить финансирование его армии. Я тоже приду в гости, и уже послезавтра, кто знает, может быть, именно ты, как император Карина, будешь принимать верховного судью. И большой черепахе придется целовать тебя в жопу, чтобы ты не рассердился. С чего ты взял, что маршал Акар прибудет в мой особняк? Я сейчас ему позвоню и скажу то же самое, а потом порекомендую приехать в гости, чтобы помочь выманить тебя и убить». Турсулунцы недовольно покачали головами. «И этот предатель победил Бебетрауда», – посетовал один из них. «Кажется, его зовут Франческо». «Но я останусь на твоей стороне», – продолжил Виктор. «Я верю банкирам больше, чем солдафонам». Беда поднялся и молча пошел к выходу. Охранники не убирали оружие, но никто так и не выстрелил. Виктор вышел из банка, ожидая, что вот-вот откроют огонь или что снаружи будут ждать квисторы, но ничего, банкир клюнул на приманку. Виктор дошел до телефонной будки, но вместо того, чтобы бросить монетку, подключил передатчик и подождал, пока защищенный сигнал не доберется до нужного места. Пришлось ждать много гудков, пока трубку, наконец, не подняли, и усталый мужской голос не ответил. «Слушаю». «Барлаш Акар, магистр мира», — уточнил Виктор. «Откуда ты знаешь этот номер?» «Это не важно. Куда важнее другое. Вы про меня слышали. Меня зовут Виктор Воронов. И прежде чем вы позовете охрану, я кое-что скажу. Скоро вам позвонит Ренца Кампана, если еще не позвонил, и пригласит на обед. Знайте, что это ловушка, в которой я должен вас убить, но не убью». Акар тоже не знал, что такое система «Гнев Императора». Но его убедить было так же легко, потому что когда-то давно именно династия Акаров правила империей, и Барлаш мечтал, что однажды он или его потомок вернет себе титул, а большие пушки, убивающие звезды, в этом помогут. Акар согласился без раздумий, а Виктор пошел на базу. Два жадных ублюдка, после разговора с которыми хотелось вымыться. Завтра оба нарушат договоренности. Но тогда все пойдет именно так, как и хочет Балябин, и завтра их будет не двое, а трое.